Исследуя череп Антона Майкснера, Шварцахер находит, что описание первичного осмотра трупа подтверждается. На черепе хорошо видны три отверстия от выстрелов. Каналы от двух выстрелов, пробивших череп, перекрещивались. Каналы третьей пули, пробившей левую верхнюю сторону черепа, тоже отчетливо виден. Повреждение основания черепа у ребенка также соответствует тому, что первично было зафиксировано. Эти результаты, говорится в отчете Шварцахера, не были непредвиденными. Их можно было ожидать, исходя из заключения о первичном осмотре трупов. Труп молодой женщины, который находился в земле, сохранился намного лучше. По имевшимся к моменту эксгумации данным, можно было, собственно, ожидать, что череп прострелен так как к этому времени отец женщины сообщил о пуле, найденной им в волосах дочери. Сюрприз оказался немалый, когда в задней черепной ямке, вблизи этой севой линии, была найдена деформированная пуля, калибр которой соответствовал оружию, обнаруженному около постели женщины. Таким образом, Шварцахер установил, что речь идет Не о сквозном выстреле, как предположил врач, осматривавший трупы, а выстреле, после которого пуля застряла в черепе. Этим выстрелом была задета стволовая часть мозга. Но тогда неизбежен вывод, что женщина тут же стала неспособной к самостоятельным действиям. И отсюда следует, что двойное убийство с последующим самоубийством немыслимо. Если же не придерживаться этого предположения, то придется представить, что супруга убила тремя выстрелами мужа, пересекла всю комнату и убила собственного ребенка в кроватке. Затем, после совершенного преступления, как будто засыпая, улеглась в постель, хорошо укрылась и выстрела в себя. Это толкование событий совершенно непсихологично и невозможно, если задаться вопросом, как пуля попала в узел волос на голове женщины. Эти размышления неизбежно приводят к предположению, что все трое были убиты посторонней рукой. Цепочка доказательств Шварцахера опирается, как он говорит, на логические и психологические соображения. Их явно не спишешь со счета. Но последний вывод, что здесь в действительности было, совершено тройное убийство, отсюда еще не вытекает. Следует поставить вопрос, который, это довольно странно, в ходе расследования никогда не поднимался. Почему никто не удивился тому, что на месте происшествия найдено меньше пуль, чем сделано выстрелов? При обследовании места происшествия нашли три пули. Но как это следует из результатов исследования трупов, Было сделано пять выстрелов, три в мужчину и по одному в жену и ребенка. Тогда, где остались четвертая и пятая пули, должна была спросить полиция. Позднее тот передал к суду пулю, найденную в волосах дочери, но все еще отсутствовала пятая пуля. О ней никто не спрашивал. Одно уже это обстоятельство должно было породить сомнение в правильности версии о самоубийстве. Лишь судебное вскрытие прояснило вопрос о пятой пуле. Так как по Вроне Майкснер был произведен только один выстрел, пуля застряла в ее голове, то у Шварцахера возник другой вопрос. Откуда взялась пуля, найденная могильщиком в волосах дочери? Шварцахер так объясняет ход событий, происходивших в ту ночь. Преступник в ночное время... Так что спящие этого не заметили, проник в комнату, с близкого расстояния выстрелил в область правого глаза спящей женщины, от отчего она тотчас умерла. Спавший около нее муж вскрикнул, преступник отошел к изножью постели и дважды выстрелил в поднимающегося мужчину. обижал вокруг кровати и выстрелил третий раз, таким образом, чтобы лицевая сторона черепа была пробита слева направо более по косо траектории попала в уже мертвую женщину и застряла в ее густых волосах. Преступнику также было важно ликвидировать оставшегося в живых наследника